Глава сорок вторая. Исаак. Разумеется, я помчался в больницу. Нет, не помчался, полетел. Давил на газ изо всех сил, матерился как черт, в аду которого стало слишком холодно, и надо было подать жару, огоньку. В голове шумели слова Наты. Дурочка схлипывала. «Лизе так плохо, так плохо, а что, если она умрет?» «Я просто в шоке!» Что могло произойти? Что случилось? От Наты по телефону многого добиться не удалось. Она рыдала. С трудом прорыдала мне номер больницы и адрес. И вот он я мчался. Спешил. Спешил, как только мог. Перед входом в больницу затрясло. Нехило так. Сжав челюсти, я поднимался по ступенькам крыльца и перед дверьми перекрестился со словами «Отче наш, сущий на небесах!» Господи, а дальше? Дальше-то я забыл. От страха, от ледяного ужаса, сковавшего паникой все внутренности, я забыл слова молитвы. Только помнил «И прости нам все долги наши». Прости, прости. Я, может быть, косячил слишком много, но прости. Только не отбирай ее у меня. Ну как же так? Я едва нашел ту самую, даже толком не побыл рядом она что в этой жизни видела? Игоря? Ну что, Игорь? Игорь ей жизнь перелопатил. Моя нимфочка только ожила. Распустила потрепанные крылышки, начала дышать полной грудью. И нате! Проблемы какие-то. Больница, скорая, угроза жизни. Где ты? На каком этаже? Получив ответ, помчался выше по лестнице. Не стал ждать, пока приедет лифт. Обнаружил Нату зареванную в коридоре. При виде меня она икнула. — Ой, ты так быстро приехал. Хорошо, что приехал. Я сойду с ума. Позвонила Грише, а он на смене. Подмениться быстро не может. Мне так страшно. — Успокойся, — стряхнул глупышку. — По порядку давай рассказывай. Что стряслось, как, когда, травма, падение, ожог, авария, что произошло? — Вот, вот... Ната снова начала рыдать. «Я тебя сейчас в раковину суну головой твоей, прямиком под ледяную воду, укладку испорчу!» — пригрозил я. Ната всхлипнула и сказала уже чуть спокойнее. «Не надо портить укладку. Я сейчас локоны сама завиваю. Знаешь, какой это труд? Если сама не в салоне...» «Так говори!» — взвыл я. Ната села, покорно сложила ладони на колени. — У Лизы отравление серьёзное. — Как? Чем? Ната захлопала длинными ресничками и снова накуксилась, протянула в мою сторону руки, прижав запястья друг к другу. — Её отравила я. Меня нужно посадить в тюрьму. — Ты что? Ах ты выдра окрашенная! — «Ты что, удумала, дурында? Ты что, решила устранить лизоньку мою и снова попытаться занять место возле моих причиндал Ты что, соска, навредила моей любимой? Да я тебя на мочалке пущу!» Разозлился я. Ната икнула и вдруг махнула сумочкой в мою сторону, ударив по колену. «Фу! Оставь при себе свои причиндалы, самовлюбленный свой конец. Думаешь... Я до сих пор на твой конец облизываюсь. Очень надо, ага, козёл, эгоист. Сделай статую своего конца, памятник ему сделай, если так любишь. Целуйся с ним. Ты будешь говорить как человек или будешь вопить как чайка? Сам ты, чайка. Я просто готовить училась, ясно? И не для тебя, самовар надутый, для Гриши. Я сел на диван напротив. От вопли куклы Наты у меня разболелась голова. «По порядку, Ната». «Для тебя, Бессонов, я Наталья», — задрала нос. «И напоминать мне не смей о прошлом, о том, что я с тобой была. Это была просто такая работа, ясно? Мне вообще другой мужчина нравится. А ради тебя я бы ногти портить не стала. Вот еще. Фу!» — Ещё раз фукнешь, единственный салон, который ты будешь посещать, это стоматологический, потому что я тебе рот заклею, чтобы чепуху не несла. Я готовила еду для своего мужчины, потому что Гриша захотел познакомить меня со своей мамой, она у него такая хозяйственная, часто домашнюю еду ему передаёт. Он то мамин борщ трескает, то пирог с рыбой, то салатик. «Я тоже решила показать, что умею. Только я не умею. В общем, я училась. Я дошла до салатиков. Лиза дегустировала. На этот раз я все делала сама, представь». Ната потянулась вперед и помахала у меня перед носом забинтованным пальцем. «Даже ноготь об тарелку сломала и кожу стесала». «Дальше!» – рыкнул я, теряя терпение. Лиза попробовала. Сказала, вкус странный. «Кажется, я что-то напутала. Может быть, грибы не стоило жарить? Они уже были соленые в баночке. Или крабовое мясо с оливковым маслом не сочетается?» Спросила задумчиво и вдруг подпрыгнула. «Нет, я знаю. Знаю. Все дело в авокадо. Он сразу показался мне подозрительным». «Господи, Иси на небеси! Избавь эту женщину от словесного поноса!» «В общем, Лиза попробовала мой салат. Попробовала. Клянусь, она была в порядке. Но потом ей стало дурно. Очень. Тошнила фонтаном. Реально фонтаном. Долго. Потом она сказала, что приляжет. И не дошла до дивана. Упала в обморок. И утром тоже слабая была. Почти ничего не ела. По утрам за последнюю неделю. А до этого, знаешь, как бутерброды с маслом трескало? Мне бы так». Я же от любого мучного поправляюсь, пожаловалась. Значит, Лиза отравилась твоей стряпнёй? Готовила ты? Очень умно, Ната. Наталья, очень умно, Наталья. Очень травить мою любимую девушку, мою будущую жену. Ты нажила себе врага в моём лице, в курсе? Ты сделал Лизе предложение? Ахнула Ната. Ещё не сделал, но «Сделаю». «Я знаю, какой у нее размер пальчика. Могу подсказать». «Вот спасибо». «Кто знает, что с моей Лизой? Она, может быть, за жизнь борется сейчас». «Так борись, борись!» Обратился я мысленно. В коридоре появился врач. «С Волошиной кто прибыл?» «Я», — подскочила она затрясла рукой, как первоклассница. «Я, я». До меня не сразу дошло, что Волошина — это девичья фамилия Лизы. Видать, решила себе ее вернуть назад после развода, не желая оставаться Рузановой по документам. Эх, я-то видел ее уже исключительно бессоновой в своих мечтах. «Пройдемте», — пригласил врач. Я тоже подошел. «А вы?» «Жених», — отозвался я. «Значит, скоро отцом станете». Если удастся сохранить беременность, хлопнул меня по плечу мужчина. Елизавету отправили на сохранение. А как же отравление? Просто токсикоз, сильнейший. Еще не такое бывает при беременности. К ней можно? Поинтересовался я. Можно, на пять минут. Семнадцатый. Вдруг пискнула Ната. Что? «Размер пальца у неё семнадцатый», — сказала она. «Беги за кольцом. Скорей, скорей!» — замахала руками. «И чтобы не было похоже на предыдущее». «Ох...» <соскоп> «Если Лиза беременна, то ребёнок точно твой», — уверенно заявила ната «За последние несколько месяцев Лиза с тобой только спала. Бывший муж — желоб Он был и в постели жлобом, обделял интимом. Секса с Игорем не было уже давно». «Говорю по секрету, но я ничего не говорила. Ты типа сам догадался».